физическое тело, Господи Иисусе, о собственном Сыне, ее плоти и крови, она говорит так, будто это пешка в неудачной шахматной партии. Мы считаем, что в этом виноват его отец, с сожалением пояснил епископ, слабонервный и никчемный человек. К счастью, все, все эти трудности мы... «Благополучно преодолели», — добавила леди Николсон. «Я видел лорда Николсона и могу подтвердить, что ваши слова меня нисколько не удивляют». «Нисколько», — авторитетно повторил Дойл. «Надо надеяться, что тело следующего объекта окажется столь же крепким, как и его положение в этом мире». «Кто же этот объект, по-вашему?» — тихо спросил Чан. «Как?» «Принц Эдди, разумеется», — уверенно поговорил Бойл. Александр Спаркс и леди Николсон снова переглянулись. Присутствие Найджела Гуля в этой компании стало, наконец, понятным. При помощи врача принца Эдди держали на коротком поводке. «Неужели эти одержимые верят, что могут вернуть черного господина, обитающего у входа, а, проще говоря, дьявола, на землю в качестве наследника престола Англии?» — подумал Дойл. «Должны признаться, доктор Дойл», — сказала леди Николсон, — «что ваши искренность и убежденность не оставили нас равнодушными». «Мы отдали должное и вашему упорству», — добавил Спаркс. «Сеанс действительно был проверкой. Мы хотели выяснить, из какого теста вы слеплены и что вам известно. Учитывая степень риска нашего плана, как вы изволили выразиться, доктор Тойл, мы считаем, что требуется дополнительное доказательство вашей пригодности для наших целей». — улыбкой сказала Леди Николсон. Дойл, понимающе кивнул. Они попались на удочку. Кто бы мог поверить? — Весьма разумно с вашей стороны, Леди Николсон. На стол перед ним упал какой-то предмет. Дойл не заметил, чтобы Спаркс хотя бы шевельнулся, однако был уверен, что бросал именно он. Дойл опустил глаза. На столе лежала бритва открытое лезвие которой зловеще поблескивало. — Мы хотим, чтобы вы убили мисс Стэмпл сейчас же и здесь, — монотонно проговорил Спаркс. Дойл оцепенял. — Убить мисс Стэмпл? — переспросил он. — Да, будьте так добры, — повторил Александр. — Я должен сделать вид, что я спокоен. — Господи, где Джек? «Если Эйлен мне поможет...» Дойл оглядел всех, сидевших за столом. Александр зло ухмылялся. Пил фрак нервно барабанил пальцами по столу. У леди Николсон в предвкушении кровавого зрелища высоко вздымалась грудь. Они хотят повторить сцену убийства на сеансе, но теперь без всяких дураков. «Конечно, я понимаю...» Отстраненно произнес Дойл. Взяв бритву, Он поднялся из-за стола. Сделав шаг в сторону Эйлин, Дойл увидел, что пять слуг, стоявших позади, двинулись вместе с ним. Эйлин обернулась и перехватила его взгляд. — Пора, — сказали ей глаза Дойла. В этот миг Дойл резко развернулся и полоснул лезвием сидевшего рядом в Вамберга. Профессор завизжал, заслонившись рукой, и лезвие, слегка задев плечо, скользнуло вниз. Кровь хлынула на стол и залила рукопись Дойла. Дойл стремительно достал из кармана шприцы. Обернувшись к епископу, он заметил, что Чандрас пытается прижать левую руку Эйлин к спинке стула, а Пилфрак тянется через стол, чтобы схватить ее правую руку. Эйлин удалось вырваться. Размахнувшись, она двинула Чандраса в глаз и пронзительно крикнула «Мерзавцы! Убийцы!» Ее вопль потонул в ужасном крике Чандроса. Он закрыл правый глаз ладонями, из-под которых потоком струилась кровь. Наверное, Эйлин всадила ему в глаз заколку, промеркнула в голове у Дойла, когда он, увернувшись от пилфрака, вонзил в его жирную шею шприц и, с силой нажав на поршень, впрыснул огромную дозу на наперстянки в сонную артерию епископа. Тот, слабо взвизгнув, мгновенно посинел и стал хватать ртом в воздух. Его глаза вылезли из орбит, на лицо побагровело, казалось, сию секунду его может хватить удар. Бегите! крикнул Дойл, оборачиваясь к Эйлин. Растерявшиеся от внезапности атаки слуги наконец сдвинулись с мест и ринулись на них с обеих сторон стола. Драмонт тоже вскочил на ноги. Леди Николсон, опрокинув стул, пыталась схватить что-то со стола, Александра Спаркса рядом с ней не было, оглядевшись, Дойл понял, что из зала он исчез. Эйлин бросилась к лестнице, крики сэра Чандроса затихли, его руки бессильно упали на стол, из разорванного глаза вытекала густая сероватая жидкость. Заколка Эйлин зацепила мозг. Чандроса можно считать мертвецом, подумал Дойл. Лицо Пилфрока стало теперь черным. Он замер на стуле с открытым ртом, все еще пытаясь дышать. Стон раненого Вамберга заставил Дойла обернуться. Он нагнулся, чтобы поднять с пола бритву, и в ту же секунду почувствовал на своем лице чужую кровь. Это Вамберг, задыхаясь и хрипя, со спины вцепился скрюченными пальцами в шею Дойла, Его хватка была поистине железной, и Дойл, чувствуя, что не может подняться на ноги, выхватил из кармана второй шприц и всадил его в левое бедро Вамберга. Он успел впрыснуть только половину дозы смертельного яда, когда Вамберг с ревом отстранился и игла обломилась. Кровь брызнула во все стороны, и профессор разжав пальцы повалился на пол. Дойл кинулся к лестнице на ходу полоснув бритвой, подскочившего к нему верзилу лакея. «Эйлин!» — крикнул Дойл, увидев, как вниз по лестнице вслед за девушкой лавиной устремились слуги. «Налево! Бегите налево!» — приказал он, махнув рукой на дверь у лестничной площадки. В этот момент прогремел выстрел, и мраморная ступенька под ногами Эйлин развалилась. Обернувшись, Дойл увидел, что в сопровождении Аравы слуг К лестнице направляется Драмонт с револьвером в руке. — Кореть тебе в аду! — завопил генерал, прицеливаясь. В тот же миг сверху на слуг обрушились тяжелые рыцарские доспехи, и Драмонт промахнулся. — Артур! — закричала Эйлин. Дойл обернулся. Один из слуг занес над его головой дубину. Внезапно раздался пронзительный свист и в лоб лакея вонзилась металлическая звездочка. Не издав ни звука, он рухнул на пол. Дойл взглянул наверх. К балюстраде метнулась черная тень, и, ринувшись на нападающих, смешала их ряды. Они покатились по ступеням, а человек, одетый в платье слуги, начал крушить их, не давая им прийти в себя. «Уходите!» — заорал Джек Спаркс показывая рукой вверх по лестнице. «Ну же, Дойл!» Над духом Дойла просвистела пуля, Драмон снова прицелился и пытаясь обойти слуг выбиравшихся из-под обломков металлических доспехов. Эйлин попробовала открыть дверь, которую указал ей Дойл. «Заперто в отчаянии!» выкрикнула она. Дойл и вовремя подоспевший Спаркс навалились на дверь и со второй попытки вышибли ее. Выхватив из кольца стене пылающий факел. Они бросились по узкому темному коридору. На ходу Спаркс откуприл какой-то пузырек и бросил позади себя. Лестничная площадка окуталась густым ядовитым дымом. «Дойл, уходите, уходите быстрее!» — орал Джек. Дойл и Эйлин бежали, не останавливаясь. Спаркс следовал за ними, вслушиваясь в топот ног в коридоре. Драмонт злобно подгонял наглотавшихся дымослуг.